Глава четвертая. Гарри. Солнечное совсем не осеннее утро ломилось в окно. Мария не могла вспомнить, ела она вчера или третьего дня и топила ли вечером печь. Из коридора доносились обычные утренние звуки, повизгивание соседского щенка, плеск рукомойника, торопливые голоса и шаги в норе свернутой из одеяла и телогреек. Не осталось никакого тепла. Пара дыхания в выстуженной комнате взвивался к потолку, будто дымок из печной трубы. «Я жива!» — удивилась Мария, испытывая странное чувство новорожденности и жарко прилившую к сердцу радость. Повернула к окну тяжкую голову. «Боже, как хорошо!» Вещи прочно пристыли к своим местам. Безумный хоровод остановился. Солнце пробило лунку в тонком инее. Сквозь нее в барачную полумглу струился мир. Светлые слезы мира, стекая на подоконник, капали на пол. Черная тоска втянулась в мироточайшую лунку и, понемногу в сумраком, вернулась прозрачной печалью. Припухшие дремы веки вновь смежили в ресницах холодный воздух. Мария полежала немного, прислушиваясь к приятно поламывающей истоме. Странно, что суставы до сих пор не закоченели, и зябкие мышцы, вместо того, чтобы окаменеть в судорогах, нетерпеливо покалывают в ожидании движения. Кризис миновал. Она воскресла для незнакомого бытия. Без мужа, но с ребенком. Когда-то мысли о гибели сына едва не свели ее с ума. Теперь, думая о дочери, встрепенули вялую душу с неожиданной силой. Казалось, наблюдая депрессию жены из другого пространства и отчаявшись пробудить в ней угасающее желание жизни, Хаем сумел зажечь искру остатком своей энергии и подтолкнул от манящего необитания к новой тропе и свету. Греясь у огня перед раскрытой печной дверцей, Мария грызла горбушку зачерствелого до древесной твердости хлеба. Размоченную в чаговом кипятке, ела кисленькую со свеклой капусту. Муж успел заквасить в кадушке. Хозяйственно с будничной досадой на заводское начальство думала. Долг хайма за дрова, конечно, на меня перебросили. Летом на субботниках жильцы бараков заготовили лес для себя и нужд предприятия. Деньги за вывоз и предоставление деляны бухгалтерия удерживала из зарплаты. Вечером в незапертую дверь постучал и, не дожидаясь ответа, ввалился земляк по Каунасу. И мы, с Угарье Перельман бывший напарник мужа в рыболовецкой артели, забыл поздороваться, сел машинально на табурет у двери и, глядя куда-то в кось, вытер шапкой мокрое от слез лицо. «Мария, меня снова выслали из Тикси сюда, на завод. Поставили на обжиг. Только что узнал. Вместо Хайма. Его нет. Как же так? Я не мог поверить». Гарри еще не разучился плакать потому что был молод. Семнадцатилетний юноша перешел на второй курс Каунасской консерватории, когда арестовали его отца, уполномоченного одной из литовских фирм. Гарри с матерью отправили на мыс в море Лаптевых, где мать скончалась от голода. Ледяная вода превратила руки музыканта в клешни. Он и такими играл на клавишных инструментах, Два года молодой человек преподавал пение, музыку и уроки этикета в морском порту Тикси. Но в отделе спецпоселений в конце концов сочли, что враг не научит ничему хорошему. Больше всего сотрудников отдела возмутили уроки буржуазных правил поведения советским детям. Продолжая всхлипывать, Гарри рассказал о судьбе отца. На запрос о нем... Официальные органы ничего не ответили. Позднее кто-то из знакомых, с кем Элиас Перельман находился в лагере Сысьва, разыскал адрес сына и написал, что по решению особого совещания НКВД отец был казнен через полгода после начала войны. Местечко, в котором приговор привели в исполнение по жестокой воле случая, называлось Гарри. Сообщение о собственном несчастье перебило новые слезы. Успокоившись, Гарри выпил кружку горячего чая и убежал, а спустя полчаса вернулся с сумкой, набитой банками американских консервов. «Тут говяжья тушенка, свинина с чечевицей и... смотри, абрикосы!» — бормотал он, радуясь посветлевшим глазам женщины. Мне ребята в Тикси целый мешок всякой еды собрали. К Новому году тоже пришлют. Праздники с Сомлевой строганинкой встретим. Тебе надо лучше питаться. Дочку заберешь скоро.